Самая страшная книга. 13 мертвецов. Пременто Мори. 13 фактов о смерти. Первый. Каждый день в мире умирает более 150 тысяч человек. 10 человек скончались, пока вы слушали это предложение. Более 300 человек умрут к тому моменту, когда вы дослушаете этот текст до конца. Второй. Более половины, 55% по данным за 2019 год, всех смертей в мире, вызваны тремя основными группами заболеваний – сердечно-сосудистыми, респираторными, инфекцией дыхательных путей и тому подобное и патологии у новорожденных. Берегите себя и близких. Третий. Первая известная пандемия – Юстинианова чума. 551-580-е годы нашей эры унесла более 100 миллионов жизней. В XIV веке Эпидемия черной смерти выкосила более 25 миллионов. На тот момент четверть населения Европы. Четвертый. Более 3,8 миллиона человек скончалось по всему миру чуть более чем за год пандемии нового коронавируса COVID-19. Берегите себя. Пятый. Согласно одной из теорий, хранить своих умерших начали еще неандертальцы. Возраст останков наиболее ранних неандертальцев 500 тысяч лет. Шестой. Опрос Левада-центра, выполняет функции иностранного агента от 2020 года, показал, что более половины россиян, 53%, в той или иной мере верят в жизнь после смерти. В 2014 году опрос Фонда общественное мнение выявил, что 31% россиян верят в загробную жизнь. Седьмой. При этом 9% опрошенных фондом «Общественное мнение» заявили, что имели опыт общения с умершими, 6% встречали их во сне, а еще 1% — лично. 8. Каждый десятый, перенесший состояние клинической смерти, находившийся на грани между жизнью и смертью человек, рассказывает о необычных ощущениях и видениях. Свет в конце тоннеля... умиротворение и тому подобное. Девятый. После смерти некоторые биологические процессы организма продолжаются еще несколько суток, поэтому у мертвецов отрастают волосы и ногти. Десятый. Лабораторные исследования на подопытных животных, в частности лабораторных мышах, доказали, что после физической смерти сознание может сохраняться до 20 секунд и даже более. Одиннадцатый. Ученые выяснили, что в момент смерти в человеческом мозге активизируются химические процессы, способные привести к зрительным галлюцинациям. Также в 12 раз увеличивается выброс гормона удовольствия, что может объяснять свидетельство из пункта 8. 12. Одни мировые религии утверждают, что после смерти душу человека ждет реинкарнация, другие грозят адом или обещают рай. В научном мире на сегодня консенсуса насчет феномена жизни после смерти не существует. Тринадцатый. Смерть — великая неизведанная. Она пугает.